Глава сороковая На следующее утро Жизель проснулась, когда солнце только-только начало вставать. Алекс рядом крепко спал, уткнувшись носом в ее плечо и закинув руку ей на живот. Она осторожно выскользнула из кровати и тихо прокралась в душ. Растирая по телу мыльную пену с ароматом грейпфрута, девушка наткнулась взглядом на кольцо на своем пальце и зажмурилась. Неужели он действительно сделал ей предложение? Неужели она действительно согласилась? Они же говорили об этом. Ни одного из них не интересовал брак. А теперь она его невеста. Как это вообще получилось? Что, если они все испортили? Что, если их брак закончится так же, как и предыдущий брак Алекса? грудь сдавила, дышать стало почти невозможно. Уперевшись руками в стену, Жизель жадно хватала губами воздух. Сердце бешено колотилось, разрывая грудную клетку. Девушку все трясло, и она даже не обратила внимания, когда сильные руки резко развернули ее. «Эй-эй, что случилось?» Алекс заглядывал в ее глаза, крепко держа за плечи. «Лиса, не молчи! Что произошло?» «Это...» Пытаясь отдышаться, девушка показала ему дрожащую руку на одном из пальцев, который поблескивало кольцо. Капитан стянул злосчастный кусочек металла с ее пальца и отложил на полку. Внутри неприятно кольнуло. Оказывается, рано он вчера обрадовался тому, как просто все прошло. Хотя такой реакции он не ожидал. «Что ты делаешь?» – возмутилась Жизель. «К черту! Если мысль о браке со мной пугает тебя до панической атаки, просто забудь об этом!» «Алекс!» Паника отступала. «Просто потому, что он был здесь с ней!» Казалось, когда Алекс рядом, она может справиться с чем угодно. Мы будем жить, как жили до этого. Просто быть вместе и любить друг друга, как ты и хотела. «Алекс, остановись!» Я не этого испугалась. Жизель прижалась к его груди, крепко обнимая руками, и рассказала о своих страхах. И с каждым словом чувствовала, как Алекс расслабляется. «Какая же ты у меня дурочка!» Парень положил руку на ее голову, поглаживая мокрые рыжие волосы. «То, что было у нас с Кэтрин, все это такой бред. Это даже браком не назовешь. Вот действительно просто штамп и ничего больше. С тобой же мы давно уже семья. Со штампом или без? Я люблю тебя, ты знаешь?» Жизель мягко коснулась губами его груди. «Знаю, лиса, знаю. Отдай мое кольцо». «Нет». Алекс счастливо улыбался, положив голову на макушку девушки. «Райт, имей совесть!» — пробурчала она, выпутываясь из его рук. «Оно мое, и я хочу его назад!» Уверенно. Глаза парня хитро сверкали, когда он тянулся рукой к полочке. «Абсолютно!» Жизель даже несколько раз покивала для убедительности. «Ладно, лиса, как скажешь!» Он деланно равнодушно пожал плечами, но снова надевая кольцо ей на палец, Алекс чувствовал, что вот теперь эта маленькая битва окончательно выиграна. В тот же день Кэтрин прислала им копию отцовского завещания. И с этого момента Алекс и Жизель забыли, что такое спокойная жизнь. Началась бесконечная череда встреч с адвокатами, которые только разводили руками. С Майклом Кортесом, влияние которого распространялось не только на восточное побережье из-за его крупного и горного бизнеса в Атлантик-Сити, но и в принципе по всей стране, никто не хотел связываться даже после его смерти. Они сами, приходя домой после работы на военной базе, усаживались в гостиной, обложившись учебной литературой по юриспруденции и праву, пытаясь отыскать возможные варианты решения их проблемы. К концу второй недели Жизель валилась с ног, пытаясь впихнуть как можно больше в каждый их день, и даже столь любимые полеты не приносили никакой радости, только выматывая ее еще больше. «Мне кажется, я уже и сам могу спокойно работать юристом». Сидя на полу, Алекс захлопнул очередной талмуд и откинулся спиной на диван, потирая уставшие глаза. «Да уж, я как будто получаю второе образование по какой-то сумасшедшей ускоренной программе». Девушка перевернула страницу, быстро пробегая глазами по расплывающимся строчкам. Капитан притянул ее к себе, усаживая рядом и обнимая за плечи, и вгляделся в ее лицо. «Ты сегодня какая-то бледная. Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Просто немного устала». А Жизель опустила голову на его плечо и закрыла глаза. Тогда на сегодня все. Нужно отдохнуть хотя бы один вечер. И Алекс уже приготовился к тому, что ему снова придется спорить с ней, убеждая, что это просто необходимо. Но девушка молчала. Он удивленно провел костяшками пальцев по ее щеке и понял, что она уснула всего за несколько секунд в совершенно неудобной позе. «Немного», — хмыкнул он, поднимая Жизель на руки и вставая с пола. Что же тогда в твоем понимании сильно устала? Алекс уложил ее в кровать, развязывая узел на ее домашней клетчатой рубашке, который девушка завязывала на животе и стянул с нее джинсы, аккуратно складывая их в шкаф. Через несколько секунд, накрыв ее простыней и поцеловав в лоб, он тихо выскользнул из спальни, плотно закрывая дверь. Нужно было заварить кофе. Его ждала еще одна практически бессонная ночь – попытки отвоевать Даниэля. «Алекс, кажется, это все». Усевшись в машину, Жизель подтянула под себя одну ногу, разворачиваясь к нему лицом. «По-хорошему не получится». «Я уже и сам это понял». Капитан встроился в плотный поток машин в центре города. Они только что вышли из офиса очередного адвоката и теперь направлялись на базу. Их обеденный перерыв заканчивался, и нужно было возвращаться к работе. Не хотелось бы портить жизнь твоей бывшей жене, но если ты готов разорвать с ней все отношения... Конечно, готов. «Алекс, женись на мне». И его густые брови поползли вверх, когда парень перевел взгляд с дороги на Жизель. «Я и собирался сделать это, когда мы решим вопрос с опекой. Женись на мне сейчас, и, возможно, это поможет решить вопрос с опекой». Девушка выглядела абсолютно серьезной. «Каким образом?» Вчера, пока ты летал в Миннесоту, я ездила к ребятам, и они натолкнули меня на одну мысль. Мы с тобой почему-то так прицепились к этому завещанию, что все время забываем, что оно — это все-таки не закон. Его можно оспорить. Мать и отец равны в своих правах, хоть и на практике суд почти всегда оставит ребенка с матерью. Я знаю это, Жизель, к чему ты клонишь?» «Если откинуть из задачи переменную в виде условий Майкла, так как оно не имеет, по сути, никакого отношения к Даниелю и влияет только на Кэтрин, у нас останется только прямое противостояние между тобой и твоей бывшей женой». Жизель как будто объясняла ему тактическую сторону предстоящего боя. «То есть нам просто нужно подать суд на пересмотр опеки доказать, что со мной Даня будет лучше, чем с ней?» – задумчиво заключил Алекс. «Да, я не говорю, что это будет легко». продолжала объяснять девушка свою мысль. «Нужно будет собрать кучу характеристик и свидетельств на вас обоих и на ваше отношение к ребенку, плюс доказать возможность его финансового обеспечения». «С финансовым обеспечением у нее, конечно, будет получше», — Алекс хмыкнул, выворачивая из города на трассу. «Это не имеет значения. Вопрос не в том, у кого больше денег, а в том, сможет или нет, Та или иная сторона обеспечит ребенка всем необходимым. А ты сможешь. И мы опять же откидываем финансирование Кэтрин трастовым фондом, потому что без Дани этих денег у нее нет. Вряд ли она зарабатывает на показах больше, чем ты. Я никогда не интересовался этим вопросом, если честно. Алекс нахмурился. Не было необходимости. Да и жить на средства женщины не в моих принципах. Я знаю. Но как же общий бюджет... когда оба стараются на благо семьи. И ты снова забываешь, что не было никакой семьи. Капитан понял это, когда они с Жизель начали жить вместе. Уж слишком их совместный быт отличался от того, что было с Кэтрин. Ему чертовски это нравилось. Нравилось, как они подстраивались друг под друга. как вырабатывали свои какие-то маленькие традиции, типа совместных вечеров с друзьями в определенный день недели, или блинов на завтрак по выходным, или поездки за продуктами на фермерскую ярмарку, а не в супермаркет при первой же возможности. Ладно, сейчас это не важно. Допустим, у вас одинаковое финансовое положение. Значит, этот пункт мы можем откинуть. Хорошо, но я все равно не понимаю, при чем здесь наша свадьба. А при том... С нажимом сказала Жизель, что при прочих равных условиях остается один немаловажный вопрос – с кем будет лучше ребенку с моральной точки зрения. И даже если мы не сможем доказать, что Кэтрин совершенно несостоятельна как мать, как ты думаешь, на чью сторону встанет суд, если с одной стороны будет мать-одиночка с периодическими сомнительными связями, а с другой – отец, чья законная жена безмерно любит мальчика и хочет о нем заботиться?» Пара, имеющая идеальные характеристики и воинские заслуги перед страной, или мать, к чьей профессии всегда относились с предрассудками. Полная семья всегда в приоритете. Девушка поморщилась. Я знаю, что это звучит слишком расчетливо и совсем мне не нравится. Уф, чувствую себя адвокатской дрянью. Но сейчас, правда, не тот момент, когда мы можем позволить себе руководствоваться чувствами и эмоциями. «Если мы хотим забрать у твоей бывшей жены нашего...» Было непривычно называть его своим, но заминки перед этим словом становились с каждым разом все короче. «Мальчика» — то это только холодная логика использование всех возможных разрешенных, в том числе грязных приемов. «Как бы противно мне от этого не было». «Черт, Жизель, если все действительно так...» Призрачная надежда снова забрежила в сердце Алекса, и он счастливо улыбался, паркуясь на территории базы. Но потом вдруг резко посерьезнел. «Ты же понимаешь, что у нас просто не будет времени, чтобы устроить красивую церемонию. А как же белое пышное платье, фата, море цветов и куча гостей?» «Ты что, опять разговаривал с Крисом?» Жизель засмеялась, заходя в тренировочный корпус. Если ты имел в виду легкое летнее платье, несколько самых родных и близких людей и скромную церемонию, то да, я готова от этого отказаться. Я с удовольствием выйду за тебя замуж в мэрии в джинсах и твоей белой толстовке. Да хоть в форме, Алекс, лишь бы побыстрее забрать Даниэля домой. Парень смотрел на нее с восхищением. в очередной раз понимая, что сделает все возможное, чтобы эта, так любимая им рыжая девчонка, никогда не пожалела, что выбрала его. «Значит, вы решили объявить Кэтрин войну?» Ухмыляясь, майор приподнял бокал пива. На следующий же день Алекс позвал друга в крылья, чтобы обсудить идею, предложенную Жизель, и попросить его составить для них характеристики. «Могу я надеяться на билет в первый ряд?» Да хоть на сцену. Капитан чокнулся с ним своим бокалом. У нас нет другого выбора. Ни я, ни Жизель не готовы отступить. «Хотел бы я увидеть, как она сама делает тебе предложение». Коллинз расхохотался. «Ну, девчонка, и правда, с остальными яйцами. Ты свои-то нигде не потерял? Эй, я предложил ей выйти за меня за пару недель до этого». «О, неужели? Успел-таки. И как это было?» Довольно ухмылка все не сходило с лица майора. «Нервно и совсем не так, как я бы хотел это сделать». Алекс поморщился. «Но не в этом суть. Главное, что в итоге она все-таки согласилась. Он сделал еще один глоток из высокого бокала. И я опять к тебе за помощью». «Конечно, я составлю вам характеристики. Это даже не обсуждается». «Не за этой помощью». Жизель, конечно, сказала, что ей абсолютно все равно, как это будет, но ты же понимаешь, что я не могу с ней так поступить. Так что у меня есть всего неделя, пока она на учениях в Тампе, в которую нужно уместить месяцы подготовки и сделать для нее свадьбу, которую она бы хотела. И я совершенно точно не успею сделать это сам». Коллинз снова расхохотался. «Нет, я, конечно, помогу, но мне просто интересно, с каких это пор ты считаешь меня свадебным организатором? И неделя, Алекс. Нам с Алисией понадобилось полгода, чтобы сделать все, как она мечтала. Я знаю, это практически нереально. Именно поэтому я вызвал тяжелую артиллерию. Вот, кстати, и они». И Алекс встал из-за стола, чтобы пожать руки братьям Бейкер, только что вошедшим в бар. Всю неделю капитан крутился, как белка в колесе, пытаясь совмещать работу и организацию их идеальной церемонии – которой ему согласилась помочь даже Алисе и девчонки из их летной команды. На следующий день после разговора в баре, когда они общими усилиями четко расписали план действий, прямо с самого утра, проведя бессонную ночь в самолете, Алекс стоял на пороге дома Альфреда Фостера и с любопытством рассматривал место, где выросла Жизель. Алекс, открыв дверь, Альфред совсем не ожидал увидеть за ней его – «Что-то случилось?» Мужчина пропустил капитана в дом. После того ночного разговора в медсанчасти их отношения постепенно начинали налаживаться, а Алекс и Жизель даже провели отпуск на океане с полковником и матерью Жизель. «Нет, сэр, все в порядке. Но у меня к вам серьезный разговор. И, видимо, срочный, раз ты пришел еще до завтрака. Поешь с нами?» Альфред сделал приглашающий жест в сторону кухни. катастрофически срочный». Алекс последовал за ним, приветствуя Кристин, суетящуюся у плиты. Женщина была такая же хрупкой, как Жизель, и с такими же, как у нее, ярко-рыжими кудрявыми волосами до самой поясницы. Обернувшись, она ласково ему улыбнулась. «Я не голоден, спасибо, но от кофе не отказался бы». И, получив от Кристин кружку ароматного свежесваренного кофе, он рассказал им о том, что собирается сделать. Я думаю, Жизель это определенно понравится. Альфред удовлетворенно кивнул и посмотрел на жену, без слов спрашивая ее мнение. Она будет в восторге, Кристина сияла, думая о том, что ее маленькая дочка теперь невеста. А за ту неделю, что они привели вчетвером несколько месяцев назад, женщина успела понять, насколько счастлива Жизель и что о лучшем муже для нее она не смела бы и мечтать. Я очень на это надеюсь. И особенно на то, что вы вдвоем сможете приехать. Конечно, мы приедем. Я же буду главным действующим лицом. Полковник рассмеялся, а Алекс выдохнул от облегчения. Один из самых важных пунктов был улажен. Как то Лиса? Очень соскучилась и хочу домой. Я готова плюнуть на все и сорваться к тебе на утреннем рейсе. Алекс засмеялся в трубку, откидываясь на подушку. Впервые за несколько дней у них обоих выдалась свободная минутка, чтобы нормально поговорить, а не перекидываться сообщениями. «Дома без тебя одиноко, да и кормят паршиво». Капитан притворно печально вздохнул, и теперь пришла очередь Жизель смеяться. «Ты что, умудрился съесть все, что я приготовила?» «Хватило одного вечера с своими друзьями-амбалами, чтобы полностью очистить наш холодильник». «О, зачем они приходили?» «Соскучились по домашней еде, видимо». Ее заливистый смех ласкал его слух, вызывая воспоминания о ее улыбке. Алекс был рад, что он смог ее отвлечь. Не говорить же в самом деле, что уже второй день подряд они втроем собирают свадебную арку, выпиливая ее из необработанных тонких древесных стволов. «Ты решил вопрос с нашей брачной аферой?» Решение о свадьбе было таким поспешным, что они не успели сделать это до отъезда Жизель и договорились, что в ее отсутствии Алекс сходит в мэрию и подаст заявление, чтобы их расписали как можно скорее. «Ты знаешь, что это звучит не сильно романтично, когда ты вот так об этом говоришь. Капитан скривился от того, как она к этому относилась». «Знаю, но в последнее время так слишком много эмоций для того, чтобы я могла позволить себе расклеиться в ожидании одного из самых счастливых дней в моей жизни. А если я назову это свадебным днем, именно так и произойдет». Девушка шмыгнула носом. «Вот видишь, что ты наделал?» «Выдыхай, Лиса, наша брачная афера состоится через неделю после твоего приезда, и я запрещаю тебе плакать без меня». «Угу». Жизель всхлипнула, утирая слезы тыльной стороной ладони. «Накажу!» И Алекс снова с удовольствием вслушивался в ее тихий смех. «Ложись спать, малышка. У тебя впереди еще несколько тренировочных дней. И минимум недели бессонных ночей после возвращения домой. Почему бессонных? Потому что я отыграюсь за каждую ночь твоего отсутствия, наверстывая упущенное удовольствие». А, Алекс!» И он знал, что она покраснела. Хоть девушка стала гораздо смелее и раскованнее, румянец все же раскрашивал ее щеки. Стоило ему только сказать что-нибудь в таком духе. «Спокойной ночи, лиса!» «Спокойной ночи, Ал. Капитан положил трубку и мысленно прибежался по списку необходимых задач. С руководством базы договорился. Родители Жизель и его семья приглашены. Арка и украшения готовы. Платье для нее и его костюм надежно спрятаны. Букет заказан. Со стилистом для Жизель все обговорил. Регистратора из мэрии вызвал. Фотографу разрешение на въезд на базу выписал. Кажется, они уложились даже быстрее, чем он рассчитывал. Единственное, что его расстраивало во всей этой ситуации, что Кэтрин не разрешила забрать Даниэля на церемонию. Но, успокоившись после очередного скандала с бывшей женой, Алекс здраво рассудил, что с учетом того, что они и так собираются начать войну с Кэтрин, сейчас лучше не трепать себе нервы, ввязываясь с ней в открытый конфликт. Его зачастую несло в разговорах с ней, и капитан боялся, что может наговорить ей лишнего и ненужного. И если девушка раньше времени узнает, что они собираются сделать, то примет ответные меры. Нет уж, пусть до последнего ничего не знает, пока ее адвокат не получит повестку в суд. А Даниэль обязательно будет присутствовать и на их венчании после того, как это все закончится.